Вирджиния. Ханна возвращается в Лейк-Холл присматривать за Руби. История повторяется. Как же мне убедить Джослин, что всё может кончиться плохо? Для кого именно, я пока не могу догадаться, но у Ханны явно имеется чёткий план. Планировать она умела всегда». хотела сегодня выехать в город, так как дома оставаться не вмоготу. Однако переживаю, как поведёт себя Лендровер. Дошла до точки, испытываю машину на подъездной дорожке, проверяю тормоза. Вроде бы работают нормально. А с другой стороны, вдруг Ханна додумалась повредить какую-то иную систему в автомобиле. Джеф ф осматривал Лендровер совсем недавно, и мне с о в е с т н о п р о с и т ь его сделать это ещё раз. «Пожалуй, садовник решит, что я схожу с ума». Лишившись остатков мужества, проскальзываю обратно в дом, словно поджавшая хвост собака. Возвращается с работы Джослин, и я предпринимаю новую попытку завести разговор насчёт синяков Руби. Дочь не желает меня слушать, сердится, просто кипит от злости. «Я сама поговорю с Руби», — заявляет она. «Не хочу, чтобы ты снова поднимала эту тему. У нас и без того есть что обсудить». Итак, Клеменси проболталась. «Не собиралась тебя вовлекать?» — настаиваю я. «Это была не моя идея». Пытаюсь объяснить дочери, что всё началось с той беды, в которую нас втянул её отец, что Фавершем привлёк её без моего согласия, однако Джослин меня не слышит. Она разражается д гневной тирадой, обвиняя во всем исключительно меня. Я, мол, то самое дурное семя, от которого все несчастья и афера с картинами — лишь еще одно тому доказательство. Я в полном шоке. Ведь моей вины тут нет. Да, я стала преступницей, признаю. Но начал-то все Александр. Впервые я узнала о нашем бедственном финансовом положении Вечером в саду, где мы с мужем сидели перед сном. Кроны дубов вонзались в сумеречное тёмно-синее небо. На заборе уселась сова, осматривая просторные луга. С озера доносились тихие всплески. Из мезонина звучала колыбельная. Ханна укладывала Джослин спать. «Всё-таки наша дочь уже не младенец, чтобы каждый вечер петь ей колыбельные», поморщился Александр. Ханна настаивает, что это привычный для неё ритуал. Она говорит... Я невольно добавила в голос мерзкую нотку, пародируя няню. «Тихая песня и сказка на ночь делают сон ребёнка беззаботным». «Вряд ли мы можем попросить Ханну брать уроки пения». Я захихикала, а муж приготовил нам джинс с тоником. Алкоголь всегда пробуждал в нём чувство юмора. «Что ж, если с занятиями по вокалу не получится, можно просто попросить её прикрыть окно». Продолжал острить он, но шутка показалась мне не самой смешной. «Сейчас слишком жарко, дорогой?» «Ладно, я просто пошутил». «Прости, не поняла». Воспитание дочери было для меня больным вопросом, и я пыталась проявить свой материнский инстинкт при любой возможности. «Смысла в этом уже не было, так как Ханна к тому времени принимала большинство решений самостоятельно, а я же кусала себе локти. Дочь меня ненавидела. Невозможно было закрыть на это глаза, поскольку каждый день приносил с собой новые доказательства. Я постепенно приходила к убеждению, что мать из меня получилась отвратительная. «А как иначе, если ребёнок меня настолько презирает?» Александр бросил взгляд на открытое окно детской. «Давай прогуляемся», — предложил он. «Сейчас?» «Да-да». «Куда пойдём?» Я сбросила туфельки и двинулась вслед за ним босиком через лужайку. Добравшись до лодочного ангара, Александр распахнул дверцу. У причала покачивалась деревянная лодка, весла аккуратно лежали на дне. Чиркнув спичкой, Муж зажёг маленькую керосиновую лампу, достал из сундука одеяло и хорошенько их встряхнул. Положил на причал у борта лодки. Я напряглась. К тому дню мы не были близки уже несколько месяцев. Слабенький свет лампы льстил Александру, скрывая залёгшие под его глазами глубокие тени. До приезда в Лейк-Холл он проводил неделю за неделей за работой и на бесчисленных вечеринках. Собственно, поэтому мы и уехали за город. Надо было восстановиться. Он присел, и я п р и м о с т и л а с ь подле него, придвинувшись как можно ближе, так что наши бёдра соприкоснулись. Повернувшись к мужу, я нежно положила ладонь ему на щёку, и он накрыл мои пальцы своей рукой. Я приподняла голову и закрыла глаза, однако о близости Александр даже и не думал. «Джинни», — пробормотал он, и я, убрав руку, посмотрела ему в лицо. «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Я была жестоко разочарована. «О чём можно мечтать в браке, особенно в таком возвышенном, как наш?» О том, чтобы годами сохранялась тяга друг к другу, чтобы было желание, чтобы сердца бились в унисон. Я быстро взяла себя в руки. Показывать дурное расположение духа — не лучший ход. Мужчинам подобное поведение не нравится. Александр толкнул лодку ногами, затем поймал её за борт. В тесном пространстве ангара шумно плеснула вода, и на мелких волнах заребил свет нашей лампы, отбрасывая отблески на стены и потолок. Все признаки того, что мы в опасности или на грани какой-то серьёзной потери, были налицо. Муж поведал мне типичную историю настоящего лондонского джентльмена. Постоянно растущие долги и суды, наперебой предлагаемые ему одетыми с иголочки молодыми банкирами. Как же, те были просто в экстазе от открывающейся возможности сидеть в Берлингтоне за одним столом с самим лордом Холтом. Правда, стоило им получить членство в клубе, отношение менялось, ведь Александр задерживал платежи в погашении предоставленных ему кредитов. Муж рассказал, что наши счета пусты, а лимит по его кредитным картам выбран до последнего пенни. Ему даже пришлось продать картину из коллекции отца на аукционе. Увы, цена на неё сложилась крайне низкая. Фавершем, его старый школьный друг, обратил внимание на продажу и обратился к Александру с вопросом. Как тот мог допустить подобное? Поняв, что происходит, Джейкоб настоял, чтобы муж посвятил меня в свои проблемы. «Итак, мы оказались у разбитого корыта». В конце нашего разговора Александра в ы р в а л а словно горло ему распирал комок стыда. Возникало ли у меня искушение его бросить? Ни в коем случае. Мы слишком долго были в браке. У нас росла дочь. Да, при виде меня ее личика каждый раз кривилась от отвращения, но отца-то Джослин любила. Я пыталась найти выход. Во-первых, обратилась к доктору. «Маленькая помощница мамы», — улыбнулся Эрик, выписывая рецепт на успокоительные якобы для Джослин. «Маленькая помощница жены папы, наверное, лучше так сказать», — откликнулась я и сразу пожалела о своих словах. Так странно Эрик на меня посмотрел. «Я принимала препараты небольшими дозами, ровно столько, чтобы пережить первые, самые тяжёлые недели», после признания мужа. Потом рассказала Александру, что у нас состоялся разговор с Элизабет и родилась одна идея. Мы обратились к Фавершему и вчетвером разработали план подделки произведений искусства в целях сохранения Лейк-Холла и семейной коллекции для Джослин. Доходы от аферы с л е г в о й обеспечивали всех участников комбинации. План работал как часы, до тех пор, пока Фавершем не переступил черту, втянув в дело Клеменси. А теперь он вовлёк в преступную схему и мою дочь, а крайней в итоге оказалась я. Завершая свою обличительную речь, Джослин заявляет, что я отравляю душу её Руби. Она, мол, видит, как мы близки, а для девочки моё общество вредно, поскольку я человек бесчестный. Джослин представляет дело таким образом, словно все мои попытки сближения с внучкой замешаны на колдовстве, таинственных зельях и заклинаниях. Меня настолько задевают ее слова, что последние жизненные силы покидают мою душу, и я представляю, как они стекают струйками к ногам и собираются на полу, лужицей мутной озерной воды. Я склоняю голову, И дожидаюсь, пока за дочерью не захлопнется дверь. Стою в наступившей тишине, едва сдерживая слёзы. Джослин, не задумываясь, каждый день вонзает нож мне в спину, и я слабею. И всё же мне следует оберегать её от тайн прошлого, защищать её будущее иного выхода. n i e